Глава 8. Полночь быстро миновала, когда мы выехали из Буэно-Висте на запад по шоссе 306, свернули на юг по шоссе 321 и двинулись вокруг национального парка хот Спрингс у горы Принстон, мимо меловых утесов и по гравийной дороги, ведущей к заброшенному шахтерскому городку Сент-Эльма. Сент-Эльма расположен на высоте примерно 12 тысяч футов, Этот городишко процветал во времена серебряного бума. После принятия серебряного акта, примечание закон Шермана о госзакупке серебра 1890 года, ограничившей свободное обращение серебра в виде монет, привел к резкому падению цен на серебро, конец примечания. Цена на серебро устремилась вниз, как и численность населения Сент-Эльма. Все случилось во многом так же, как это произошло в Лидвилле. За две недели 90% жителей собрали свои вещи, заколотили дома и выехали из города. Но когда кто-то добрался до основной рудной жилы в верхней шахте Мэри Мерфи, народ вернулся и Сент-Эльма снова расцвел. Кто-то должен был обрабатывать руду, а ни одна шахта не была более продуктивной, чем Мэри Мерфи. С учетом высоты, зимой город становился почти недоступным. Немногочисленные закаленные сторожилы умудрялись перезимовать, но нужна была особая стойкость, чтобы пережить местную зиму. И до сих пор нужна. Делия во время поездки почти все время молчала. Казалось, она наслаждается тишиной и лунным пейзажем. К тому времени, когда мы завершили длинный поворот и миновали спуск к кривущему водопаду Чок-Крик, она свернулась на сиденье боком и задремала. Я изо всех сил старался объезжать ухабы и не смотреть на нее. С ухабами мне удавалось неплохо справляться. Пергидроль оставался для меня загадкой. Когда-то у нее были прекрасные шелковистые темные волосы, а теперь кожа на ее руках потрескалась, а ногти были обкусаны до мяса. Под рокот двигателя и шорох покрышек я различал ее тихое сопение. Мы поднялись между рядами ясеней к Сент-Эльма и повернули на грунтовую дорогу 295, которая вела к шахте Мэри Мерфи и дальше. Здесь дорога начинает круто подниматься, поэтому я остановился, переключился на четвертую пониженную передачу и избавил оборота. Она проснулась, вытерла слюну в уголке рта и застегнула ремень безопасности. — Ты здесь живешь? — Недалеко отсюда. Я переключился на вторую передачу. Это было одно из любимых мест моей матери. Отец смеялся и говорил мне, что Бог сотворил меня здесь под ясенями. У меня ушло несколько лет, чтобы понять, о чем он говорил. Они находились в процессе строительства домика, когда она заболела. Весной мы с отцом похоронили ее и приехали сюда, когда мне было пять лет. С каждым годом лето затягивалось дольше, и мы оставались здесь до тех пор, пока снег не выгонял нас отсюда». Когда я когда я уехал из Нэшвилла, то отправился на запад. Провел несколько лет, глядя на Тихий океан, пока мое тело выздоравливало. Когда немного поправился физически, то стал заниматься мелкой работой. Всем, что могло отвлечь, что могло занять руки и ум на несколько недель. Потом я столкнулся кое с чем, что напомнило о прошлом и снова отправился в путь. Еще одна пауза. Еще несколько шишек, и оказалось, что я хожу кругами вокруг единственного дома, который когда-либо знал, с тех пор я здесь. Она накрыла ладонью мою руку и попыталась заговорить, но слов было слишком много, и она слишком устала. Делия выглядела не так, как будто ей нужно было хорошенько выспаться и проснуться, отдохнувшей. Она выглядела так, как будто ей нужно было проспать шесть недель. Проснуться. Поесть, а потом поспать еще шесть или восемь недель. Через милю мы сравнялись с линией горы, а затем пересекли ручей под хижиной. Маминые ясени росли по обе стороны от дороги. В кронах играл легкий ветер, заставляя листья тихо шелестеть, оставляя белые и зеленые проблески в свете фар. «Слышишь?» — спросил я. Отец в шутку говорил, что это единственные аплодисменты, в которых он нуждается. Когда она увидела хижину, выраставшую на склоне холма, то указала на нее. «Твой отец это построил?» «Он начал, когда я еще ходил на свидание с моей матерью. После ее смерти мы закончили постройку», — я улыбнулся. «Все удобства в наличии, электричество, горячая и холодная проточная вода, и мобильная связь нормально работает, если стоять в нужном месте на крыльце». Мы поднялись по ступеням крыльца, где она остановилась в ожидании, что я отопру дверь, но мои руки были заняты. «Входи, не заперто», — произнес я, едва удерживая четыре пакета с продуктами. Я отнес продукты на кухню, зажег огонь, чтобы стало теплее, а потом нашел ее на заднем крыльце, созерцающую мир. Была ясная ночь, и луна высоко стояла в небе. Я протянул руку и указал пальцем. «Вон тот пик, находится в двухстах милях от нас. Отец стоял на том же месте в такие же ночи и говорил, «Здесь Божий покров особенно тонкий». «Он был прав», — прошептала Делия. Она прислонилась ко мне и взяла меня за руку, слишком усталая для разговора. Я отвел ее в свободную спальню, где приоткрыл окно, а она сняла сапоги и легла. Я накрыл ее одеялом, выключил свет и встал у двери. «Могу я спросить тебя кое о чем?» «О чем угодно. Почему ты сегодня вечером не спела ни одной своей песни?» «Когда я работала над своим третьим альбомом, Сэм решил, что мне нужно стать более резкой. Более...» Она подняла пальцы и обозначила кавычки в воздухе. «Более современной». Прошло несколько лет, и я стоял на сцене где-то в Калифорнии или, может быть, в Вашингтоне, и вдруг осознала, что слушатели в зале не знают песен, не знают слов, не подпевают, и, учитывая огромное количество прожекторов, лазеров, грима и сценических хлопушек, я не могла их винить. В этих песнях не было ничего хорошего, просто барахло, к чему и было беспокоиться. Я определенно не беспокоилась, и они это понимали, потому как я пела. Но мне нужно было зарабатывать на жизнь, поэтому я стала исполнять вещи, которые они знали: кавер-версии, песни, которые нравились публике. Короткая пауза. Этого хватало на оплату счетов какое-то время. Кстати, а сами как он поживает? Она опустила глаза. Мы долго не разговаривали. Когда я позвонил ему, он позвал меня назад, но... Не думаю, что он простил себя за то, что стрелял в тебя. Если бы он знал, что это ты, то никогда бы не нажал на спусковой крючок. Он думал, что это просто двое парней. Я оставил эту историю без комментариев, решил, что сейчас не время корректировать ее взгляд на события. Что между вами произошло? Я слышал замешательство в ее голосе. Я смотрела на Сэма, как на взрослого дядю. Он смотрел на меня, как на... В общем, я была молода. Мне понадобилось время, чтобы понять, что мужчина на 30 лет старше меня может хотеть от меня чего-то более интимного. Она пожала плечами. Через несколько месяцев после твоего отъезда он пришел ко мне в некотором волнении и заявил, что собрал коллекцию действительно великих песен, и теперь хочет сделать дополнительную запись вслед за успешным альбомом, который мы с тобой сделали. Так мы и поступили. И он был прав, это была превосходная коллекция баллад прямо в яблочко. Два платиновых альбома, пять первых мест в списках хитов. Мы оседлали волну, на первый взгляд все шло замечательно. Потом он развелся с Бернадеттой, Когда я вернулась домой после турне, меня ждал ужин при свечах, он сидел в рубашке, расстегнутой до середины груди, и это выглядело как романтическое свидание. Он положил руку на мое бедро, но я оттолкнула его и сказала, что отношусь к нему совсем по-другому. Я съехала с квартиры, которую он снимал для меня, и отдала ему ключи. Чувствовала, что это лучше для наших отношений. Мне надо было оставаться на профессиональном уровне, Он повел себя очень хорошо, сказал, что его устроит любой вариант, лишь бы и я была счастлива. Она села на кровать и подтянула ноги к груди, обхватив себя за колени. Потом я пришла в студию для записи четвертого альбома. Его помощник вел мой «Мерседес», и песни, которые я должна была записать, были не похожи ни на что из того, что я делала в прошлом. Они были безжизненными. «Поверхностными. Попсовые карамельки». Когда я связалась с Сэмом, он сказал, что современный список доступных песен весьма ограничен. Такое случается в бизнесе. «Жизнь в Нэшвилле — это производная того, кто пишет лучшие песни». «Это было лучшее, что он мог предложить», — она взглянула на меня. «Потом он нашел новую девушку». И она сделала запись, где некоторые песни были больше похожи на мои, чем на ее. Потом появились еще две девушки, точно такие же, как она, несколько песен имели реальный успех. Траектория карьеры Делии к этому времени резко пошла вниз, поэтому я продолжил расспросы: Что случилось с твоим четвертым альбомом? Она прислонила голову к изголовью кровати. Индустрия изменилась. Около года я проболела, какая-то зараза в горле плюс непреодолимая усталость. Мне делали инъекции в голосовые связки, чтобы я могла хотя бы выполнить свои обязательства. Это не помогало. Мне хотелось только спать, как будто я страшно устала. Я могла только открывать рот, но звуки были безжизненными. Я долго хотел узнать, что произошло после того, как я уехал из Нэшвилла. Теперь я знал. Двадцать лет она ходила по земле, принимая Сэма за доброжелательного дядюшку, не держа никакой обиды и попросту веря в то, что она была талантливой певицей, которой не повезло с записями. Сэм был хорошим парнем, который по ошибке стрелял в меня и чувствовал себя виноватым. Именно поэтому он замял это дело, так и не выдвинул обвинение в преступлении, которое, как он утверждал, было совершено. Более того, он защищал Делию и ее карьеру. По крайней мере, она так думала. Это был один из возможных сценариев, который не приходил мне в голову. Она моргнула, из уголка ее глаза выкатилась слезинка и поползла по носу. Она еще ближе подтянула ноги к груди. «Я высматривала тебя в толпе», — прошептала она. Я открыл окно, задернул занавески и положил к ее ногам еще одно одеяло. Здешние горы поют нежные песни, они убаюкают тебя. Она заснула, прежде чем я закрыл дверь. Я добавил в камин дров, а потом взял полотенце. Потом я пошел к ручью, разделся при свете луны, забрел в воду по уши и отмокал до тех пор, пока ледяная вода не стала казаться теплой. С учетом снеготаяния, температура воды в ручьях и речушках вокруг буэна Зимой остается немного ниже 5 градусов по Цельсию. Добавьте к этому силу течения, которое омывает вашу кожу с постоянной скоростью, и вы получите нечто вроде упаковки тела в сухой лед. Здесь, на заднем склоне горы Антера и горы Принстон, где сходятся горы Боулдер, Мамма, Гризли, Циклон и Уайт, образовался странный феномен. Это глубокая каменная чаша, с высокими стенами, которую мой отец любовно называл «божьим тазиком для бритья». Независимо от августовской жары, в этой чаше каждый год лежит снег, и так было всегда на людской памяти. Есть вероятность, что там до сих пор лежит снег, выпавший пятьдесят лет назад. Как бы то ни было, талая вода из божьего тазика для бритья течет в озеро Болдуин и озеро Померуа. Чтобы попасть туда, Она пробивает природную скважину в горной породе, образуя водопад высотой в 10 футов и наполняет второй каменный бассейн как раз над нашей хижиной. Отец называл его «Божьей тарелкой каши». Думаю, он был голоден, когда придумал такое название. Оттуда вытекает ручей, образующий веерный душ, под которым трудно стоять, принимая во внимание холод и давление воды, Чувствуешь, как будто тысячи игл вонзаются под кожу. Божья тарелка каши имеет размеры среднего плавательного бассейна и полна нежнейшей шестидюймовой форели, которая мечется вокруг каменных выступов и, насколько мне известно, не встречается больше нигде в мире. Ледяная вода переполняет чашу и начинает головокружительный спуск в долину, где в конце концов тонкой струйкой впадает в реку Арканзас. Для меня было ценным то обстоятельство, что божий тазик создавал равномерный поток воды, которая была в формальном смысле холоднее льда и находилась лишь в 100 футах от моей задней двери, независимо от того, насколько жарким был летний воздух. Первые 30-60 секунд были наиболее болезненными, После этого я практически ничего не чувствовал. По правде говоря, через пять-шесть минут разум начал подсказывать мне, что я согрелся.